Концертные записи. Metallica предоставила поклонникам на веб-сайте почти 300 компакт-дисков со своими концертами с момента создания Black and Recordings. Здесь освещаются только основные живые выступления группы, доступные для широкой публики или распространяемые через виниловый клуб «Металлика». Live Shit: and Perch. В начале 1992 года Музыканты «Металлика», находившиеся на пике славы после глобального успеха «Черного альбома», были в разгаре тура «Wherever we may roam», который начался в августе 1991 года. Готовясь дать два концерта на спортивной арене Сан-Диего 13 и 14 января, чтобы увековечить эти два калифорнийских шоу, они решили пригласить режиссера Уэйна Айшема который уже снимал им видеоклипы для Enter Sandman, Wherever I May Roam и Sad But True. Год спустя Металлика почувствовала, что ее сценический уровень значительно изменился, и решила снять другие концерты, добавив новые песни. Зная об энтузиазме страстной мексиканской публики, музыканты решили увековечить концерты во Дворце спорта в Мехико-Сити в феврале и марсе 1993 года. Именно тогда родилась идея выпустить бокс-сет с музыкой и видео, празднуя окончание столь триумфального турне. В июле 1993 года Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд заперлись в студии The Record Plant в Саусолита, чтобы перебрать многочасовые кадры и записи, к которым они решили добавить четыре песни «The Think That Should Not Be», «Master of Puppets» And «Justice for All» и Bread Fan с концерта в Seattle Collisium, Seattle в августе 1989 года в рамках тура «Damaged Justice». В конечном итоге был добавлен весь отснятый концерт. 23 ноября, в Европе релиз состоялся 29 ноября, вышел лайфшит Binch Binge and Perch», бокс-сет представленный в виде дорожного кейса, украшенного логотипом группы, содержащего три компакт-диска и три кассеты VHS. «Несмотря на заоблачную цену 89 долларов 95 центов, за что группа удостоилась жесткой критики, фанаты пребывали на седьмом небе от счастья. Если это стоит 89 долларов 95 центов, это не значит, что мы с лейблом «Электро» сможем пополнить наш банковский счет», — оправдывался Ульрих. «Нам просто нужно покрыть издержки в размере 2,5 миллионов баксов». «Наш менеджер провел опрос», и выяснилось, что это самый дорогой бокс-сет, который когда-либо выпускался. В нем есть все — 9 часов музыки, книга на 72 страницы, пропуск за кулисы, трафарет, фактически ключи от нашего дома. Так что, черт возьми, хотите — берите, а не хотите — не надо. Призыв барабанщика услышит более 600 тысяч фанатов, что принесло первому концертному релизу «Металлика» колоссальный успех. Life at Grimies В июне 2010 года «Металлика» должна была отыграть на фестивале музыки и искусств Бонару в Манчестере, штат Теннесси. Группа решила за день до фестиваля дать разминочный концерт в «Граймис» — конфиденциальном клубе в Нэшвилле. 150 зрителей, большинство из которых были членами фан-клуба «Металлика», имели возможность присутствовать на мероприятии, которое затем было записано. «Металлика» быстро приняли решение выпустить ограниченное издание концерта на виниле и компакт-диски, которые распространялись на сайте и в семистах независимых музыкальных магазинах грампластинок, ежегодно участвующих в Дне музыкального магазина. «Большая часть моих музыкальных влияний и корней началась с походов в независимые музыкальные магазины, где я, можно сказать, собрал свою собственную коллекцию пластинок», — объяснил Ларс Ульрих. Поэтому, когда нам предложили записать концерт в Грамис, мы ни секунду не раздумывали. Те, кому интересно приобрести данную пластинку и поддержать независимые музыкальные магазины, прочувствуют замечательную атмосферу этого концерта. «Through the Never» — музыка из фильма «Сквозь невозможное». Тур «Фул Арсенал», стартовавший 28 июля 2012 года во дворце Лос-де-Портес в Мехико, преследовал две цели. Первая состояла в том, чтобы представить ограниченной аудитории, всего 13 концертов, ретроспективу карьера Металлика, в частности, благодаря сценическому оформлению, отражавшему многие культовые песни группы. Сцена, спроектированная архитектурной фирмой «Стафиш», специализирующейся на зрелищных сетах, им мы обязаны церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году или туром «Юту-360 градусов» в 2009 году безусловно, не оставит вас равнодушными. Второй целью этого короткого тура, конечно же, стали съемки концертов для фильма «Металлика сквозь невозможное», производство которого уже началось. Концерты также были записаны, и пять шоу в Канаде использовались для создания саундтрека к художественному фильму. 17 и 18 августа в Риксал Плейс в Эдмонтоне, Канада, и 24, 25 и 27 августа на Роджерс-арена в Ванкувере. И хотя одни только кадры этих зрелищных концертов достойны просмотра фильма «Металлика сквозь невозможное», диск удовлетворил поклонников, ищущих концертные треки с заразительной энергией группы. Либерте, Галите, Fraternité, Metallica. Металлика 11 июня 2003 года «Металлика» прибыла в Париж, чтобы в один день дать целых три концерта. Первый состоялся в 13.00 в скромном клубе «Ля Буль Нуар», второй в 18.00 в Батаклане, а последний в 22.00 в Трабендо. Чего группа не ожидала, так это невыносимой жары в столице Франции, что стало серьезным вызовом. Из-за забастовки работников транспорта в городе усугубились проблемы на дорогах. Когда «Металлика» вышла на сцену Батаклана, условия были почти невыносимыми. «Было очень жарко», — вспоминал Хэтфилд. «Со стен капало, не было воздуха». И помню, как думал, как мне повезло, что я оказался на сцене и смог хотя бы немного двигаться. «Играть последние две песни было очень сложно», — подтвердил Хэммет. «У меня руки затекли от усталости, а ноги окаменели. В помещении не было кислорода, и жара была удушающей», — добавил Роберт Трухилью. «Было очень непросто, но здорово, что удалось отыграть концерт до конца». Сохраняя теплые воспоминания о времени, проведенном на легендарной парижской концертной площадке, музыканты Металлика были сильно потрясены терактом 3 ноября 2015 года, совершенным во время выступления американской группы Eagles of Death Metal и повлекшим за собой гибель 90 человек. 16 апреля 2016 года Металлика решила издать концертный альбом со своим выступлением в Париже по случаю Дня музыкального магазина и пожертвовать прибыли от продаж на благотворительность фонда de Франс в рамках программы «Вместе против терроризма». «Мы знаем погибших во время терактов», — сказал Хэтфилд. «Там были люди из звукозаписывающих компаний, с которыми мы были близки, они поддерживали нас, были частью семьи Металлика и погибли в ту ночь. Мы рады, что имеем возможность поделиться этим со всеми и хоть как-то помочь семьям погибших». Live at Webster Hall, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 27 сентября 2016 года. Мечта полутора тысяч фанатов сбылась 27 сентября 2016 года, когда Металлика неожиданно решила выступить в Webster Hall в Нью-Йорке, небольшом зале, позволяющем группе находиться в двух метрах от своей аудитории. Группа активно продвигала альбом Hardwired to Self-Destruct, который вышел два месяца спустя. А накануне музыканты пришли на эфир шоу Говарда Стерна. Спустя два дня участники побывали на вечернем шоу с Джимми Фэллоном. 2 мая 2017 года «Металлика» объявила на своей странице в интернете об открытии предварительных продаж концерта «Live at Webster Hall, Нью-Йорк NY», добавив к посту видео показывающее платиновый винил записанного концерта, используя громоподобный трек «Hardwired». Концертная версия по-прежнему доступна для скачивания, а тираж винила уже распродан. Life at House of Vents Лондон, Англия. 18 ноября 2016 года. В августе 2014 года культовый бренд кроссовок и одежды Vents открыл в Лондоне свой «House of Vance. Многопрофильную площадку, в которой есть скейт-рампа, концертный зал на 850 человек, кафе, кинотеатр, художественные мастерские и выставочные галереи. Расположение под лондонским вокзалом Ватерлоо способствовало стремлению Вэнс быть открытыми для мероприятий, особенно в музыкальной сфере, тесно связанной с миром скейтбординга и экстремального спорта в целом. «Металлика», сотрудничавшая с Вэнс, В 2013 году над дизайном четырех моделей баскетбольных кет, разработанных с учетом индивидуальности каждого участника группы, затем снова в 2016 году над линейкой Vance. 18 ноября дала памятный концерт в House of Vance для счастливых фанатов в рамках серии рекламных выступлений в день выхода альбома Hardwired to Self-Destruct. Лишь 31 августа 2017 года Металлика выпустила запись этого концерта на собственном лейбле «Blackened Recordings. Helping Hands. Life and Acoustic at the Masonic. В феврале 2017 года музыканты Металлика вместе со своими менеджерами объявили о запуске фонда ⁇ Все в моих руках ⁇ All Within My Hands, целью которого является поддержка образовательных проектов борьба с голодом, а также помощь другим разовым благотворительным миссиям. 3 ноября 2018 года группа провела концерт в Themasonic в Сан-Франциско, после чего последовал аукцион. Мероприятие под названием «Руки помощи» собрало почти 1 миллион 300 тысяч долларов для фонда, который распределил их между двумя ассоциациями – «Feed America» и «Американской ассоциацией общественных колледжей». К этой сумме были добавлены доходы, полученные из продаж лимитированного винила с записью концерта, вышедшего 1 февраля следующего года. За прошедшие годы фонд All Within My Hands собрал несколько миллионов долларов. Помимо своей благородной цели, альбом Helping Hands Life and Acoustic at the Masonic также является исключительной музыкальной работой группы, которая всегда отказывалась участвовать в легендарной серии MTV Unplugged, когда этот формат был популярен в 1990-е годы. При участии различных музыкантов — Генри Сальвия на клавишных, Ави Винокура на мандолине и гитаре, Дэвида Филлипса на педальной стальной гитаре и Коди Роудса на перкуссии — «Металлика» продемонстрировали, с какой легкостью им удалось переделать трешевые боевики в акустические номера. В качестве доказательства послушайте удивительное исполнение «The Four Horsemen», которая еще раз подтверждает, что «Металлика» любит идти на риск к огромной радости своих слушателей. «Лайф от 87 Если появление «Металлика» на фестивале «Монстры-рока» в касл донингтоне Великобритания, 17 августа 1985 года является легендарной датой в биографии группы, во многом это связано с тем градом мусора, с которым музыканты столкнулись во время своего выступления им все же удалось завершить концерт в ужасных условиях. Когда 22 августа 1987 года «Металлика» вернулась в донингтон парк с очередным выступлением на фестивале «Монстры-рока», все было по-другому. Джейсон Ньюстед заменил покойного Клифа Бертона, толпа успокоилась, и «Металлика» стала одной из величайших рок-групп в мире. 30 сентября 2020 года «Квартет» решил выложить для скачивания два трека с этого замечательного концерта, отражающие первые несколько месяцев работы Ньюстода с «Металлика». Группа также предложила членам винилового клуба «Металлика» ограниченное издание на пластинке. «Матерлот». В 1996 году «Металлика» объединилась с MTV, чтобы запустить европейскую версию конкурса MTV MotherLot. «Счастливчик» получит бесценный приз — Возможность пригласить группу в свой город и провести концерт калифорнийцев в местном клубе по своему выбору. 10 сентября определились победители. Четыре финалиста — Бекки Борис из Блайны, Уэльс, Дакван Ван Геннип из Брюнсюма, Нидерланды, Петр Янчарский из Гданьска, Польша и Роман Шлейфер из Вены, Австрия — должны были открыть двери грузовика, припаркованного перед их домом, и узнать, есть ли там музыканты Металлика. В тот день счастливчиком стал Дак Ван Генеп, который в тот же вечер посетил концерт своей любимой группы в скромном местном баре Кроек Бар. В память об этих годах на MTV, 30 декабря 2020 года, Металлика представит два трека, взятые с этого концерта, Setback True и Whiplash, которые станут свидетельством того времени, когда рекламные кампании лейблов не имели границ. Трибют ту Крис Карнел. 16 января 2019 года все любители гранж-музыки собрались на форуме в Инглвуде в пригороде Лос-Анджелеса, чтобы отпраздновать музыкальное наследие Криса Карнелла, легендарного вокалиста Soundgarden, затем Audio Slave, покончившего с собой 18 мая 2017 года в возрасте 52 лет. В тот вечер на сцену вышли лучшие представители американского рока чтобы воздать должное этой символической фигуре сиэтловского гранжа с мощным, чистым и просто неподражаемым голосом. Мелвинс, Фу Файтерс, Джош Хом из Queen of the Stone Age, Ника Коста, Крис Степплтон, Адам Ливайн и Джесси Кармайкл из Maroon 5, Джульет Льюис, Том Морелла, Бренди Карлайл, Фиона Эппл. Список поражает. «Металлика» также приняла участие в мероприятии в частности, исполнив две песни с дебютного альбома Soundgarden «Ultra «Алтро-мега-Окей», -OK, вышедшего в 1988 году «All Your Lies» и «Head Injury». Примечательный факт для поклонников Кирка Хэмита: Музыкант играет на гитаре, сильно отличающейся от тех гитар, которые использовались в тяжелой музыке. «Я выбрал Gibson ES-335, потому что знал, что Крис любил эту гитару», сказал Хэммет. «На ней было так приятно играть», что я взял ее на гастроли». Металлика снова проявила большую щедрость, поскольку, как и на вечере I'm the highway» «A tribute to Chris Cornell», вся прибыль от виниловой пластинки «Tribute to Chris Cornell» была передана двум организациям — Фонду медицинских исследований бульлезного эпидермолиза и Фонду Криса и Вики Корнелл. Saint Anger Life Rarities В марте 2020 года Металлика открыла виниловый клуб доступны исключительно для самых преданных фанатов, уже являющихся участниками пятого члена — официального фан-клуба группы. Именно в ответ на резкий рост продаж винила по всему миру «Металлика» ввязалась в эту авантюру, желая предложить фанатам нечто особенное и довольно оригинальное, позволяющее получить доступ к редкому или неопубликованному материалу. Фактически, члены клуба каждый год получали четыре эксклюзивных «Макси-сингла», а также карточку для скачивания песен с альбомов и привилегированный доступ к атрибутике группы. За первые три года существования винилового клуба были выпущены следующие пластинки: "Life at Donington" 87 и "Mother Load" в 2020 году, "Adisepia Life, Tribute to Chris Cornell" в 2021 году и Blackened 2022, St. Anger, Life Rarities и Life at Bridge School Benefit в 2022 году. Пластинка St. Anger, Life Rarities предлагает по-новому взглянуть на тур Medley in Anger with the World, в котором металлика воскресла после долгих испытаний перед записью альбома St. Anger в 2003 -м. Это также была возможность для фанатов заново открыть для себя Металлика в первые месяцы их нового существования с Робертом Трухилью на басу. Хорошая возможность примириться с Saint Anger, важнейшим альбомом, слишком часто критикуемым прессой и фанатами. Life at Bridge School Benefit, 1997 До 2016 года программа Bridge School Benefit была музыкальным событием высочайшего значения, организованным Нилом Янгом и его женой Пегги в 1986 году. Каждый год величайшим американским исполнителем поп и рок-музыки не терпелось выступить на сцене амфитеатра Shoreline в Mountain View, штат Калифорния. Они рады были принять участие в этом благотворительном концерте, прибыль от которого направлялась в Bridge School, организацию, помогающую детям, страдающим от физической и или двигательной неспособности. Подобно Брюсу Спрингстину, Бобу Дилану и Элтону Джону до них, музыканты «Металлика» приняли участие в концерте 19 октября 1997 года, предложив по этому случаю акустический сет из восьми треков, взятых из обширной дискографии группы. Четыре из них «Low Man's Lyric», «Poor Twisted Me», «The Four Horsemen» и «Fade to Black» были пересведены Грегом Фидельманом в 2022 году и попали на пластинку, предназначенную для членов винилового клуба «Металлика».